Глава 14. Мои руки обнимают тело Лизии, и девушка кажется мне такой холодной и безжизненной, что я ощущаю, как по щекам текут слёзы. Грудь те давит чувство вины, я шепчу: "Прости, что не остановила тебя. Гетта, мне так жаль, что не поняла твои слова, не услышала, не догадалась". Поддонок, как давно он пристаёт к тебе, почему ты ничего не рассказала? Лизия не отвечает, да я и не жду. Сомневаюсь, что она слышит меня после того, что ей пришлось пережить. Всклепываю и зарываюсь лицом в ее мягкие волосы. Вздрогнув от очередного удара, сосредотачиваюсь на зловонии, намекающем на близкое соседство со смертью. Мыслями тут же завладевают вопросы, ответы на которые никогда не станут известны. «Думаю о том, почему и как погибли эти люди». Это лучше ужасающего ожидания того, что ждет нас слези, и когда разъяренный ранением Орит проломит стену. Что же произошло? Почему эти люди погибли? Возможно, жители Роя Пина спрятались в тайном месте, надеясь переждать нападение врага. А может, они пытались убежать, но не получилось? Завалило вход? Или нарзийцы узнали о тоннеле и подожгли выход? Тогда все погибли в дыму. Стена сотрясает страшнейший удар — от которого пол ходит под нами ходуном. Гетто. Чем орудует страж? Будто в замок врезалось стенобитное орудие. Но в следующее мгновение это меня не заботит. Я цепенею, различив свет в разломе камня, и прижимаю к себе молчаливую лизию. Сил на то, чтобы сломать потолок, у меня ушло много. Я сейчас и носок не заштопаю. Да и что может бытовая магия против острого меча? Щель быстро расширяется. Щель быстро расширяется. и мое сердце заходится в бешеном ритме. Щурясь от яркого после полной темноты света, вижу огромный силуэт. Но в руках мужчины нет оружия, а по плечам рассыпаются длинные волосы. «Верк!» — вскрикиваю от радости и тут же прикусываю себе язык. «Он тоже враг. Кто может гарантировать, что этот человек не поступит так же, как Орит? Или еще хуже?» «Она здесь!» — бросается к нам мужчина. «Слава Зогу!» Глаза мои привыкают к свету, я замечаю за спиной лорды нескольких солдат. Съёживаюсь и пытаюсь закреить с собой Лизию. Нет, не надо, прошу. Лицо Верга камнеет, крылья носа подёргиваются. Пахнет кровью. Жмы, горячей ладонью на моих предплечьях рычит мужчина. Я леденею, когда белки его глаз наливаются чернотой. И с пермой. Через мгновение пальцы лорда освобождают меня. Лорд медленно поднимается и разворачивается к выходу из потайного хода. Наступает настолько мертвая тишина, что слышу, как поскрипывает каменная крошка под сапогами из кожи синего василиска. «Орит!» Не узнаю голос Вирга настолько низким и вибрирующим тот становится. По коже пробегают мурашки от жутких нот разъяренного хищника. «Орит!» ко мне. Воины расступаются, открывая взор у стража, по лицу которого разливается смертельная бледность. Лизия при виде его хрипит и врываясь отползает дальше по тайному ходу, стараясь спрятаться в тени. Я всхлипываю и снова обнимаю ее. Верка, обернувшись, смотрит на нас. Взгляд его настолько тяжел, что становится невозможно дышать. В завораживающей черноте, Разлившиеся между веками, невозможно различить ни белка, ни радужки, ни зрачка. Лорд поворачивается к солдатам очень медленно. И, кажется, в это время никто не дышит. Орит, падает на колени так резко, будто ему ударили мечом по ногам. «Мой лорд!» — голос мужчин извинит от ужаса. «Пощадите!» Но в следующий миг хватается за горло и, вытаращив глаза, захлебывается в крики. Вокруг все темнеет. И я с ужасом понимаю, что тьма распространяется от Вирга. Страшный чёрный свет волнами вырывается из его тела, заполоняя всё вокруг мутной серостью. Фигуру Орида окутывают вихри сгустившейся силы северянина. Они будто щупальцы сказочного чудовища душат стража в смертельных объятиях. Мрак. Воины один за другим падают на колени. Рты их распахиваются, раздаются стоны, будто никто не может сделать ни вдоха. Больше всех страдает Орит, кожа стража сереет, глаза наливаются кровью. Нас слези и мрак не касается, будто сила воздействует только на тех, на кого смотрит лорд тьмы. «Ты ослушался моего приказа». Голос Вирга звучит холодно и ровно. В нем уже нет рычащих нот. Но интонация пугает до остановки сердца. Кажется, что именно так говорит смерть. Не принимал зелье. Ощущая, как леденеют руки, стынет в венах крови, отказывают с работать лёгкие, я мечтаю, чтобы лорд замолчал. Его голос убивает быстрее мрака, что выжимает из воина воздух. Коснулся моей женщины. Я смотрю на Лизею, лицо которой становится совсем белым, а губы — синими. В широко распахнутых глазах появляется облегченное смирение, будто девушка рада скорой смерти. И будешь казнен немедленно. В следующий миг блестящие щупальца, обвивающие тело стража, становятся толще и начинают излучать жуткое черное сияние, полностью скрывая тело мужчины из вида. От хруста, который разливается вокруг нас кошмарным звуком, сжимается затылок и темнеет перед глазами. Орет мёртв, я уверена, но радости его гибель не доставляет. Скоро этот мрак прикончит и остальных воинов, да и нас с Лизией. Глянув на смертельно бледную девушку, я решаюсь. Осторожно опускаю её неподвижное тело и с трудом поднимаюсь на ноги, придерживаясь за стену, слабо покачиваясь в бреду к Лорду. С каждым шагом становится сложнее дышать, а вблизи тела нарцисса сердце прекращает биться. Но есть кое-что похожее. Шепчу в панике: "Вирк. Сейчас стою рядом и чувствую исходящий от него могильный холод, я понимаю, что лорд тоже не дышит. Грудь его не вздымается, кожа теряет краски, будто нарцисс сам на грани гибели. Заглядываю в лицо мужчины, стараясь не замечать абсолютно чёрные глаза, выдыхаю: "Очнитесь!" Он не реагирует, продолжая невидище смотреть перед собой. Слышу за спиной сдавленные стоны умирающих и пытаюсь отвоевать у мрака хотя бы один глоток воздуха для последней просьбы. Хотя понимаю, что все мы обречены, но смириться с этим не могу. Протягиваю руку. Тело Северянина мерцает зловещей светящейся темнотой, и касаться его не хочется. Ощущая, что вот-вот потеряю сознание, сжимаю непослушными пальцами предплечье мужчины. Вернитесь, мой лорд. По льду не прокатывается ледяной разряд, будто я пойду в холодную реку, как раз за миг до того, как воды пронзает молния.